Глава девятая Ну что ж, друзья и братья по изгнанию, иль наша жизнь, когда мы к ней привыкли, не стала много лучше, чем была среди роскоши мешурной. Разве лес небезопаснее, чем двор коварный? Здесь чувствуем мы лишь Адама Кару. Шекспир, как вам это понравится? Сержант не зря хвалился, обещая попотчивать гостей на славу. Несмотря на отдаленное положение Осуижской крепости, тамошние жители во многих отношениях питались, когда и бог, королям или принцам. В описываемое нами время и даже еще полстолетия спустя, вся обширная область, получившая после революции название Запада или Новых земель, представляла собой почти безлюдную пустыню изобиловавшую всей богатейшей фауной, свойственной этому климату. После революции, то есть после войны, за американскую независимость. 1775-1783 Те немногочисленные индейские племена, что бродили тогда по лесам, не могли нанести сколько-нибудь заметный ущерб этому изобилию тогда как дань, которую взимали с него гарнизоны, рассеянные по обширным просторам страны, да случайные охотники, попадающиеся тут и там, также мало значили на фоне этих богатств, как взяток пчелы на гречишном поле или калибри на цветке. Дошедшие до нас предания об этих чудесах изобилия, о несметном количестве дичи и рыбы, водившимся в тех краях, а в особенности в окрестностях Великих Озер, подтверждаются воспоминаниями старожилов, иначе мы не отважились бы о них рассказывать. Но так как мы слышали об этом диве, дивном, от стольких очевидцев, то и решаемся на это с полной уверенностью. Особенно удачное положение занимала крепость Осуиго — Здесь нетрудно было бы набить до отказа кладовые самого избалованного гурмана. Река кишела всевозможной рыбой. Достаточно было закинуть удочку, чтобы вытащить окуня или какого-нибудь другого представителя этого семейства, населявшего ее воды так же густо, как воздух над местными болотами, населен комарами и всякой мошкарой. В озерах среди рыбных богатств почетное место занимала американская разновидность лососевых — горбуша, вряд ли уступающая по своему вкусу даже великолепной семге, которую славится Северная Европа. Бесчисленные стаи перелетных птиц посещали эти леса и воды. По рассказам очевидцев, бывали случаи, когда вода в заливах, которыми изрезаны здесь берега озер, одновременно на сотни акров покрывалось дикими гусями и утками. Олени, медведи, зайцы и белки, вместе с другими четвероногими, среди которых встречались даже лоси, пополняли естественные запасы провизии, за счет которой существовали все посты, вознаграждая себя за лишения неизбежные на далекой окраине. Изысканные яства, считающиеся повсюду величайшей роскошью, имелись в этих краях в неограниченном изобилии и были доступны всем и каждому. Простой солдат Восуиго, как правило, питался дичью, которая явилась бы украшением и гордостью стола любого парижского аристократа. Но, поучительное наблюдение, таковы капризы и прихти человеческих вкусов и желаний те самые блюда, которые в других местах были бы предметом завистливого ропота, здесь до того приедались, что никто на них и глядеть не хотел. Обыкновенная грубая солдатская пища, которую приходилось экономить за трудность доставки, больше привлекала солдат, и он с удовольствием отказывался от туток, голубей и горбуши, предпочитая лакомиться солониной, деревянистой брюквой, или недоваренной капустой. Завтрак, которым поччевал гостей сержант Дунхэм, свидетельствовал как о богатстве окраины, так и об известной ее скудости. На простом блюде дымилась великолепная отварная горбуша. Горячие отбивные из дичи распространяли аппетитнейший запах. Взор манили разнообразные холодные закуски из той же дичи. Словом, тут ничего не пожалели в честь новоприбывших гостей и во славу хлебосольства старого солдат. — Вас, видать, не на голодном пайке держат, — заметил Кэп, основательно вкусивший всяких гарнизонных разносолов. — От такой семги не откажется и шотландец. — Вот тот и оно, что откажется, братец Кэп. Среди двухсот или трехсот парней в нашем гарнизоне найдется разве только пяток, которые считают эту рыбу съедобной. Даже оболтусы в жизни, не пробовавшие другой дичь, кроме той, которую им удавалось убить тайком в барском лесу, и те нос воротят от самых жирных окороков. — Да, как это не грустно, такова натура христианина, — отозвался следопыт. Краснокожий не жалуется и всегда благодарен, что не приведется ему есть, будь то жирное или тощее мясо, оленина или медвежатина, гуска дикого индюка или крыло дикого гуся. Мы же, к стыду нашему, будь сказано, смотрим на Божий дар с кислой миной и только и знаем привередничать. Вот то-то и беда с нашим пятьдесят пятым хотя за христианские чувства солдат я не поручусь, — продолжал сержант. Даже сам майор Дункан оф Лунди, уж на что почтенный человек, а и то говорит, что овсяные лепешки ему милее, чем осуишский окунь. Он вздыхает по ключевой воде, которую пьют горцы, хотя в его распоряжении вся вода Онтарио, пей, сколько душа просит. — А есть у майора Дункана жена, дети? — поинтересовалась Мейбл, чьи мысли в ее новом положении, естественно, обращались к представительницам ее пола. — Он не женат, но, говорят, дома в Шотландии его ждет невеста. — Эта леди, видите ли, предпочитает сидеть и ждать своего жениха, чем подвергать себя трудностям жизни в диком краю. — По-моему, братец Кэп, это неплохо вяжется с обязанностями женщины. Твоя сестра была другого мнения, и кабы Господу неугодно было так рано призвать ее к себе, она и сейчас сидела бы на этом походном стуле, где так приятно видеть ее дочку. — А, надеюсь, сержант, ты не собираешься выдать Мейбл за солдата? — сказал Кэп, внезапно помрачнев. — В этом отношении наше семейство сделало все, что только возможно, — Не мешало бы вспомнить и о море. А я не собираюсь искать моего жениха ни в пятьдесят пятом, ни в каком другом полку. Так что можешь быть спокоен, братец. Хотя, сдается мне девочка, пора уже выдать за хорошего человека. — Батюшка, с барышнями неповадно говорить об этих вещах так открыто, — вставил проводник. — Я знаю по собственному опыту, что, когда идешь по следу молодой девицы чтобы заручиться ее согласием. Не зачем громко кричать об этом. А потому давайте поговорим о чем-нибудь другом. — Ну как, брат Скеп? нравится тебе жареная свинина? — Мне кажется, ты ешь ее с удовольствием. Да — Да-да, ежели меня угощать, подавайте мне цивилизованную пищу, — ответил строптивый моряк. Ваша дичь сойдет для солдата, а мы, моряки, предпочитаем жаротву, в которой знаем толк. Услышав это, следопыт не выдержал. Положив вилку и ножик, он залился добродушным, как всегда, беззвучным смехом и спросил, не без лукавства, — А где же у нее кожа, мастер Кэп? Вас не удивляет, что свинья Без кожи. Разумеется, следопыт, я предпочел бы, чтобы ее жарили в натуре, как оно и полагается, но вы, лесные жители, на все взяли свою моду. Вот видите, мастер Кэп, человек может весь мир объехать, а самых простых вещей не знать. Если бы вам пришлось ободрать эту свинью, вы бы себе все руки искололи. Ведь это же обыкновенный еж. — Черт меня, побери, если я считал это натуральной свининой! — не остался в долгу Кэп. — Просто я решил, что в ваших лесах и свинья на свинью не похожа. Это же не свинья, а чистейшее недоразумение. Я был готов к тому, что пресноводная свинина — это не то, что наша заправская морская. тебе сержант, все равно ты здесь поди ко всему претерпелся. При одном условии, братец чтобы мне не приходилось обдирать эту свинью. — Но, как скажи, следопыт вела себя Мейбл в дороге? — Не доставляла тебе хлопот? Не, — Не-не, не, боже мой! бы Мейбл была наполовину так довольна Джаспером и следопытом, как следопыт и Джаспер довольны ею, мы бы остались навек друзьями. Говоря это, проводник посмотрел на зардевшуюся девушку с наивным желанием прочесть на ее лице, что она об этом думает. Но тут же из природной деликатности опустил глаза в тарелку, словно желая сказать, что сожалеет о своей смелости, что тайна девичьего сердца для него священна. — Женщина, это тебе не мужчина, мой друг, — продолжал сержант. — Надо принимать в расчет их характер и воспитание. Новобранцу Далеко до ветерана. Всем известно, сколько нужно времени, чтобы воспитать хорошего солдата. Гораздо больше, чем кого бы ты ни был. Но еще больше времени, пожалуй, требуется, чтобы воспитать хорошую дочь солдата. Вот еще новость, вскричал Кэп, задетый за живой. Мы, старые моряки, знаем, что можно вымуштровать не меньше шести отличных солдат за то время, какое потребуется, чтобы воспитать одного матроса. Ну, братец, мне известно, какого вы, моряки, о себе высокого мнения, — возразил его Шурин с улыбкой, — настолько любезной, насколько позволяла его мрачная физиономия. Ведь мне много лет пришлось прослужить в гарнизоне одного из наших морских портов. Мы с тобой... Не первый раз об этом толкуем, и, боюсь, никогда не сговоримся. Но если хочешь понять, какая разница между солдатом и тем, что я называю неотесанным деревенщиной, погляди на 55-й полк. Сегодня. Во время сбора, а потом, по возвращении в Йорк, посмотри на тамошних ополченцев, как они из кожи вон лезут, чтобы походить на солдат. А что до меня, сержант, я не вижу между ними особенной разницы. Как ты не увидишь разницы между шхуной и бригом? И тут, и там алые сукно, ремни и пуговицы, начищенные до блеска, да еще пудра на голове. Да, вот оно, суждение матроса, ответил сержант с видом оскорбленного достоинства. А ты не слыхал, братец? что солдата надо не меньше года учить только, как он должен есть. А тем хуже для него, что до ополченцев это им дано от природы. Мне часто приходилось слышать, что в походе они, как голодные саранчаны, летают на все, что не попадется, а больше, собственно, ничего не делают. Значит, такой уж у них талант». Подхватил следопыт, заботясь главным образом о сохранении мира, которому угрожала очевидная опасность. Так непреклонно каждый из спорщиков отстаивал преимущества своей профессии. А когда человеку дан от бога талант, бесполезно с этим бороться. Пятьдесят пятый полк сержант по части еды тоже хулки на руку не положит. Как мне хорошо известно по давнему знакомству. Но среди ополченцев, возможно, найдутся такие едаки, что даже его обскачат. Дядюшка, попросила Мейбл, если вы позавтракали, проводите меня, пожалуйста, снова на бастион. Мы с вами еще как следует не видели озеро, а ведь неудобно молодой девушке бродить по крепости одной в первый же день приезда. Кэп догадался, к чему клонит Мейбл. Питая к Шурину, в сущности, сердечное расположение, он и не возражал против того, чтобы отложить спор до другого раза, хотя мысль о том, чтобы и вовсе предать его забвению, не приходила ему в голову, для этого он был слишком упрям и самонадеян. Итак, он отправился проводить племянницу, оставив сержанта вдвоем с его другом. Как только противник обратился в бегство, сержант так и не разгадавший маневра своей дочери, повернулся к приятелю и с улыбкой нескрываемого торжества сказал «Армия, следопыт, еще не получила достаточно признания. И хотя человеку приличествует скромность, какой бы он ни носил мундир, алый или черный, или даже ходил попросту в рубашке, я никогда не упускаю случая замолвить словечко за армию. Ну как, мой друг?» — добавил он, кладя ладонь на руку следопыта и крепко ее сжимая. — Понравилась тебе моя девочка? — Можешь ею гордиться, сержант. Каждый отец мог бы гордиться такой красивой и воспитанной дочерью. Я видел немало ихней сестры, и воспитанных, и красивых, но не встречал ни одной, в ком проведение так мудро соразмерило бы оба эти качества. — Ну что ж, следопыт? — И она тебе самого лучшего мнения. Чего только она не наговорила мне вчера про твое хладнокровие и мужество, и доброе сердце, особенно про доброе сердце. Для женщин это главное, как я погляжу. А теперь, мой друг, почисть свою амуницию, да наведи на себя красоту и девушка твоя, и рука ее, и сердце». «Не думай, сержант». Я опомню все, чему ты меня учил, и не пожалею стараний так же понравится Мейбл, как она понравилась мне. Сегодня я еще на заре вычистил и надраил свой оленебой, ружье никогда еще так не блестело, как сейчас. Это по твоим охотничьим понятиям следопыт. Огнестрельное оружие должно сверкать и гореть на солнце. Я никогда не видел ничего хорошего в тусклом стволе. А лорд Хау держался другого мнения, сержант, а ведь он считался добрым воякой. Лорд Хау 1725-1814 с 1775 по 1778 год командовал британскими войсками в Северной Америке. В условиях лесной войны он стремился сделать военное снаряжение и обмундирование англичан, как можно менее заметным для острых глаз индейцев. Что верно, то верно. Его светлость приказал вычернить все оружейные стволы в полку. Но ни к чему хорошему это не привело. В англиканской церкви в Олбане ты можешь увидеть его поминальную доску. Англиканская церковь, государственная церковь в Англии, являющаяся разновидностью протестантской. Нет, нет, дружищ. Солдат должен быть солдатом. Во всех случаях и при всех условиях он обязан носить нашивки, петлички и все знаки различия своего честного ремесла. Скажи, следопыт, удалось тебе побеседовать с Мейбл во время ваших странствий по реке? много нам беседовать не пришлось. К тому же Мейбл Настолько меня образованней, что я не решался говорить ни о чем, что не касается моего занятия. В этом ты и прав, и не прав, голубчик. Женщинам нравится пустая болтовня, и большую часть этого дела они берут на себя. Ты, конечно, знаешь меня как человек, который не гораст трепать языком. Но бывали случаи, когда я, чтобы понравиться матери Мейбл, Не стеснялся уронить свое мужское достоинство. Правда, я был тогда года на двадцать два моложе и числился не старшим сержантом, а младшим. Блюсти свое достоинство полезно и даже обязательно, когда имеешь дело с мужчинами. Но если хочешь завоевать расположение женщины, надо быть немного снисходительнее. «Ах, сержант, боюсь, ничего у меня не выйдет». «Как ты отказываешься от дела, на котором мы с тобой порешили?» «Мы говорили, что если Мейбл такова, как ты мне ее рисовал, и если девушке понравится простой проводник и охотник, мне следовало бы поступиться кое-какими своими бродяжническими привычками и настроиться на то, чтобы обзавестись женой и детьми. Но с тех пор, как я ее увидел, меня одолели сомнения». Это еще что такое? Рассердился сержант. А Разве ты не уверял меня только что, что девушка тебе нравится? И разве Мейбл в чем-нибудь обманула? Твои ожидания? Ах, сержант, не в Мейбл я сомневаюсь, а в себе самом. Ведь я простой темный лесовик. И может не так уж я хорош, как мы с тобой воображаем. Если ты сомневаешься в своем мнении, следопыт, это еще не дает тебе права сомневаться в моем. Разве я не разбираюсь в людях? Разве это не прямая моя обязанность, и разве мне часто случалось обманываться? Спроси майора Дункана, если хочешь, чего я стою в этом отношении. Ну, сержант, мы с тобой старые друзья. Мы в десятках боев сражались вместе и не раз выручали друг друга. В таких случаях человек судит пристрастно. А я боюсь, что твоя дочь не посмотрит на простого невежественного охотника глазами своего отца. Полно, полно следопыт, ты сам себя не знаешь. Положись на мое мнение. Во-первых, ты человек с большим опытом. А ведь это как раз то, чего не хватает молодой особе, и всякая разумная девица оценит это качество. Во-вторых, ты не пустой. Фатишка из тех, что ломаются и хорохорятся, едва вступив в армию. Ты знаешь службу, это сразу видно, достаточно на тебя поглядеть. и ты раз тридцать-сорок бывал в огне, если считать все стычки и засады, в которых тебе так или иначе пришлось участвовать. Верно, сержант, все верно. Но разве этим можно завоевать? расположение молодой девушки с нежным сердцем. Смелость города берет, опыт, добытый на поле боя, также полезен в любви, как и на войне. К тому же ты честный и верный подданный английского короля, дай ему бог здоровья. Возможно, возможно, но я слишком груб, слишком стар и слишком неатеосан, чтобы понравиться такой юной и деликатной девушке, как Мейбл. Незнакомый с нашими дикими нравами. Как знать, может быть, жизнь в поселении больше ей по душе. Это еще что за новые соображения, дружище, в первый раз от тебя слышу. А это потому, что я и сам не знал, насколько я недостоин, Мейбл, пока не увидел ее. Мне не раз приходилось путешествовать с такими красотками, как твоя дочь. Я также провожал их по лесу, видел их в опасности и в счастливые минуты избавления тоже видел. Но эти девушки были неизмеримо выше меня. Мне и в голову ничего такого не приходило. Это были просто слабые существа, отданные под мою защиту. Другое дело тут. Мы с Мейбл люди разные настолько, что мне невыносимо видеть, до чего я ей неровня. Хотелось бы мне, сержант, скинуть с плеч от клет десяток, и быть поавантажнее фигурой и лицом, чтобы красивой молодой девушке не противно было на меня глядеть. — Выше голову, мой храбрый друг, и верь отцу, который разбирается в женском сердце. Мэйбл уже наполовину в тебя влюблена. А после двухнедельного любезничения и ухаживания на островах вторая половина придет сама собой и сомкнет ряды с первой. Девочка так сказала мне вчера, чуть ли не этими же словами. — Быть того не может, — воскликнул проводник, — которому по его природной скромности и робости было даже страшно представить себе свои шансы в столь блестящем свете. Что-то мне не верится. Я бедный охотник, а в впору выйти за офицера. Уж не думаешь ли ты, что девушка откажется от своих любимых городских привычек, от визитов и хождений в церковь, чтобы поселиться с обыкновенным охотником и проводником здесь, в лесной чащобе? А не затаскует она по старой жизни и по лучшему мужу? — Лучшего мужа следопыт ей не найти, — успокоил его отец. — А что до городских привычек, они легко забываются на лесном приволье. Тем более, что у Мейбл достанет характера жить на границе. Когда я задумал ваш союз, дружище, я все это предусмотрел, как генерал, готовящий план кампании. Сначала мне пришло в голову взять тебя в полк, чтобы ты заступил мое место, когда я уйду в отставку. Придется же мне рано или поздно уйти на покой. Однако, обмозговав это дело, я понял, что ты не годишься для действительной службы. Но все равно, хоть ты и не солдат во всех смыслах, зато ты солдат в лучшем смысле слова. И я знаю, как уважают тебя наши офицеры. Пока я жив, Мейбл должна жить под моей крышей. И у тебя всегда будет дом, куда ты сможешь возвращаться после твоих странствий и походов. Да уж, чего лучше, как бы девушка пошла за меня по своей воле. Но как это не грустно, мне что-то плохо верится, чтобы такой человек, как я, пришелся ей по вкусу. Вот будь я помоложе да попригляднее... Хотя бы, к примеру, как Джаспер Уэстерн, это бы еще куда ни шло. Да, это бы еще куда ни шло.